Книга первая. «Стылая кровь». Вижу ледяное копье, вонзенное в сердце души. Его душа жаждет убийства. Тот, кто схватит это копье, познает смерть. Снова и снова он познает смерть. Видение Ханнана Масага. Глава первая. Слушай. Моря шепчут и видят сны о высшей истине под хруст камня. Ханталит из Майнер Шлюза. Год последнего мороза, год до седьмого завершения Лэтерии. Восхождение пустой обители. Вот вам сказание. Между приливами, когда исполины опустились на колени и стали горами когда они посыпались на землю, словно балласт с неба, но не могли устоять перед занимающимся рассветом. Между приливами поговорим о таком исполине, потому что сказание о нем. И потому что оно забавное. Вот. В темноте он закрывал глаза. Только днем он держал их открытыми. Ночь мешает зрению. Если мало что можно разглядеть, зачем пытаться пронзить взглядом тьму? Он добрался до края земли и нашел море, и был очарован непостижимым зрелищем. Очарование обернулось в назначенный день одержимостью. Он смотрел, как качаются вверх и вниз волны вдоль берега, в неутомимом движении вечно грозя поглотить сушу целиком, но не справляясь. Он смотрел на море под полуденными штормами, видел, как волны набрасываются на покатый берег, порой забираясь далеко, но всегда угрюмо возвращаясь. Когда настала ночь, он закрыл глаза и лег спать. Завтра он вновь посмотрит на море. Ночью начался прилив, закручиваясь вокруг спящего. Вода пропитывала минералами плоть, пока исполин не превратился в скалу, камень на берегу. И каждую ночь... Тысячи лет прилив возвращался, чтобы подтачивать его, украсть очертания. Но не до конца. Чтобы увидеть его настоящего, нужно смотреть в темноте или сильно прищуриться при ярком солнце. Смотреть искоса, сосредоточиться на чем угодно, только не на самом камне. Из всех даров, что отец тени оставил своим детям, этот талант самый главный. Отвернись, чтобы увидеть. Поверь, и ты придешь в тень, где кроются все истины. Отвернись, чтобы увидеть. Отвернись. Мыши метнулись прочь, когда тень скользнула по снегу, голубоватому в сумерках. Мыши бросились на утек, но судьба одной уже была предрешена. Мохнатая когтистая лапа пронзила меховую плоть и раздробила крохотные кости. С ветки дерева на краю поляны бесшумно скользнул сыч, пронесся над плотным снегом и над разбросанными семенами, и, схватив с земли, мышь поднялся по восходящей дуге, тяжело хлопая крыльями на ближайшее дерево. Уцепившись за ветку одной ногой, птица тут же начала трапезу. Воин, оказавшийся на поляне через несколько мгновений, не заметил ничего необычного. Мыши разбежались, не оставив на жестком Насте ни следа. Сыч замер среди ветвей ели, настороженно следя за движениями фигуры на поляне. Воин пробежал мимо, и Сыч продолжил трапезу. Сумерки, время охоты, и вечер хищника еще не подошел к концу. Трулсенгар бежал по обледеневшей тропинке, против обыкновения не обращая внимания на окружающий его лес. На все знаки и подробности. Он даже не остановился, чтобы принести жертву Шелтате Лор, дочери Сумраку, самой почитаемой из трёх дочерей отца Тени. Ничего, возместит завтра на закате. Так же бездумно он проскакивал и по последним пятнам света на тропинке, рискуя обидеть переменчивую Сукул Анхаду, дочь обмана, называемую также Пятнистая. На лежбище Калача собрались тюлени. Они появились рано, удивив Трула, собирающего нефрит над берегом. Сами по себе размножающиеся тюлени породили бы только возбуждение у юного тиста Эдур. Но сюда прибыли и другие, на кораблях, окруживших залив, и страда была в разгаре. Летери, белокожие люди с юга. Ох, какой гнев охватит жители деревни, к которой он приближался. Дерзкое вторжение на территорию Эдур. Воровство тюленей, принадлежавших его народу, было наглым вызовом старым соглашением. Идиоты есть и у Летери, как и у Эдур. Трул не сомневался, что эту выходку никто не разрешал. Всего через две луны состоится большая встреча, и ни одним, ни другим сейчас ни к чему проливать кровь. Неважно, что Эдур вправе напасть и уничтожить корабли нарушителей, Делегация Летерри придет в ярость из-за убийства их граждан, пусть даже приступивших закон. Шансы заключить новое соглашение становятся мизерными. Трулсенгар тревожился. Эдур только что завершили долгую войну, а новой даже думать невыносимо. Он не опозорил братьев в захватнических войнах. На широком поясе разместились в ряд 21 красная заклепка в честь побед, А семь из них обведены белой краской, обозначая убитых врагов. Из всех сыновей Тамада Сенгара больше знаков отличия было на поясе только у старшего, и это правильно, это возвышает фира сенгара среди воинов племени Хиротов. Разумеется, воины с другими пятью племенами Эдур строго ограничивались правилами и запретами, и даже в крупных затяжных сражениях мало кто погибал. И все равно завоевания утомляли. В битвах с Летери для воинов Эдур не существовало никаких ограничений, никаких подсчетов. Просто убивай, и неважно, держит ли враг в руках оружие, даже беспомощные и невинные познают укус меча. Такая бойня равно пятнала и воина, и жертву. Однако Трул знал, как бы он сам не осуждал предстоящее убийство, свои мысли он не выскажет вслух и пойдет бок о бок с братьями с мечом в руке, чтобы вершить суд над нарушителями. Выбора нет. Спустишь одно преступление, и последуют новые, нескончаемым потоком». Ровный рысцой он пробежал мимо сыромятни с лоханями и дубильными ямами капушки леса. Несколько рабов Леттери взглянули в его сторону и уважительно склонились, дожидаясь, пока он пробежит. Впереди возникли высокие кедровые столбы, ограда деревни, За стеной поднимались к небу струйки дыма. С обеих сторон узкой дороги, ведущей к далеким воротам, тянулись поля чернозема. Зима только начала выпускать из мертвой хватки землю, и первая поросль появится лишь через несколько недель. К середине лета на полях взойдут почти три десятка разных культур, дающих еду, лекарства, волокна для тканей и корм для скота. Расцветут растения, привлекая пчел, от которых получали мед и воск. Мужчины снарядят отряды в лес, добывать древо. Другие отправлялись на судах к Нарри за провизией в моря и на отмели. Так и должно быть, пока между племенами царит мир. Десяток лет назад мужчины чаще отправлялись на бой, чем куда-то еще. И порой приходилось терпеть нужду. Без войны голод никогда не грозил Эдур. Трул хотел, чтобы разорение прекратилось. Теперь над всеми племенами Эдур властвовал Ханнан Масаг, колдун-король Хиротов. Из толпы воюющих людей возник союз, хотя Трул прекрасно знал, что это только название. Ханнан Масаг взял в заложники первенцев у подчиненных вождей, создав отряд магов Криснан и правил как диктатор. То есть мир покоился на острие меча, и все же мир. Знакомая фигура шагала от ворот чистокола к развилке дороги, где остановился Трул. «Приветствую, Бенадос!» За спиной младшего брата было прикреплено копье. Кожаная перевесь тянулась от плеча к бедру. На другом боку — длинный меч в деревянных, обитых кожей ножнах. Складывалось впечатление, что его лицо также же потрепано погодой, как и одежда из оленьей кожи. Из братьев Трулла Бенадос был самым неуловимым и труднопредсказуемым. Он жил в деревне только изредка, предпочитая бы западного леса и горы на юге, и не участвовал в налетах, однако никто не сомневался в его храбрости. «Ты на взводе, трул, заметил Бинадос, «И я снова вижу у тебя на лице печаль». Летери встали на якорь у лежбища калача. Тогда я не буду задерживать тебя. Бинадос нахмурился. Надолго уходишь, брат. Бинадос пожал плечами и миновал трулла, свернув на развилке на запад. Трул вошел через ворота в деревню. Сразу за стеной располагались четыре кузницы. Каждую окружал глубокий ров, открывавшийся во внутренний канал который вел от деревни и окружающих полей. Долгие годы над кузницами висел почти непрерывный звон, ковалось оружие. Запах тяжелого едкого дыма наполнял воздух, и деревья вокруг были одеты коркой белезой сажи. А сейчас, проходя мимо, Трул видел, что только в двух кузницах около дюжины рабов трудятся неторопливо. За кузницами тянулись длинные кирпичные хранилища. Разбитые на части здания, напоминающие ульи, где держали запасы зерна, копченой рыбы и тюленьего мяса, китового жира и собранного урожая. Похожие хранилища таились в глубине леса, окружающего деревню. Большинство из них сейчас были пусты из-за войн. За хранилищами стояли каменные дома ткачей, гончаров, резчиков, песцов, оружейников и других ремесленников деревни. Со всех сторон раздавались приветствия. Трул отвечал совсем коротко, соблюдая вежливость, и его знакомые понимали, что он не может остановиться для разговоров. Воин Эдур теперь двигался по жилым улицам. Рабы называли такие деревни «городами», но никто из жителей не видел нужды менять слово. Они родились в деревне, деревней она и останется. Пусть здесь проживали 20 тысяч Эдур и втрое больше литерийцев. Усыпальницы отца и его любимой дочери возвышались над жилыми домами. Приподнятые платформы, окруженные священной рощей черных деревьев. Поверхность каменных дисков была сплошь покрыта изображениями и письменами. Куральт Эмурлан непрестанно играл в круги деревьев, заставляя плясать по изображениям тени. Магические эманации, разбуженные жертвоприношениями в сумерках. Трулсенгар вышел на аллею колдуна, священное преддверие грандиозной цитадели, служившей одновременно храмом, дворцом и резиденцией колдуна-короля Ханнана Масага. Вдоль аллеи росли кедры с черной корой. Вплетенное чародейство пронизывало весь круг полуночных деревьев и сочилось сиянием, укрывая аллею мерцающим саваном. В конце аллеи цитадели землю укрывал чистокол поменьше тоже сложенный из бревен черного дерева, покрытых чародейскими знаками. Живые деревья образовывали туннель, постоянно затененный проход. Он вел к пешеходному мостику, соединяющему берега канала, в котором плавала дюжина рейдовых баркасов – Корфан. Мостик упирался в выложенную плитками площадь, окруженную казармами и хранилищами. Дальше стояли каменные, обшитые деревом большие дома благородных семей, связанных кровными узами с Хананом Масагом. Крыши с коньком из черного дерева были покрыты дранкой. Ряд резиденций аккуратно делился пополам продолжением аллеи, еще через один мост, до самой цитадели. На площади тренировались и воины. Трул заметил высокую и фигуру старшего брата, Фира, который вместе с полудюжиной помощников наблюдал за упражнениями с оружием. Трула охватило сочувствие к молодым воинам. Он и сам настрадался от беспощадной критики брата за годы своего учения. Кто-то поприветствовал его, и Трул, обернувшись, увидел младшего брата, Рулада, и Мидика Буна. Они, похоже, проводили учебный поединок, а через мгновение Трул понял причину их необычного рвения. На площади появилась Майян, нареченная эфира с четырьмя подругами видимо, по дороге на рынок, судя по дюжине сопровождавших их рабынь. Остановиться и понаблюдать внезапную, несомненно, импровизированную демонстрацию боевого искусства было необходимо в соответствии со сложной системой правил ухаживания. Майен полагалось проявлять должное уважение ко всем братьям Фира. И все же Трул ощутил холодок тревоги. Желание Рулада щегольнуть мастерством перед женщиной, которая станет женой старшего брата, привело его на грань неприличия, афир, на взгляд трулла, проявлял чрезмерную снисходительность, когда дело касалось рулада. Как и все мы. Рулад явно взял верх над младшим противником в поединке, судя по его разрумянившемуся симпатичному лицу. Трул! крикнул он, взмахнув мечом, я уже пролил кровь сегодня! «И жажду пролить еще! Давай, стряхни ржавчину с меча на своем боку!» «В другой раз, брат!» — отозвался Трул. «Мне нужно безотлагательно поговорить с отцом!» Хотя Рулат улыбнулся вполне дружелюбно, Трул из десяти шагов разглядел торжествующий блеск в ясных серых глазах. «Ну, значит, в другой раз!» Рулат напоследок взмахнул мечом, повернувшись к женщинам. Но Майен уже поманила жестом сопровождающих, и они двинулись прочь. Рулат открыл рот, чтобы что-то сказать в догонку, однако Трул опередил его. «Брат, я приглашаю тебя пойти со мной. Новости, которые я несу отцу, необычайно важны, и я хотел бы, чтобы ты участвовал в обсуждении». Такое предложение обычно получают только воины, чьи пояса отмечены многими битвами. «Большая честь, Трул», — ответил брат, убирая меч в ножны. Оставив медика, который поглаживал ссадину от меча на запястье, Рулат присоединился к Труллу, и братья зашагали к большому дому семьи. Снаружи стены были покрыты трофейными щитами. Многие поблекли на солнце за долгие века. Широкая крыша держалась на китовых костях. Тотемы, захваченные у враждебных племен, образовывали беспорядочную арку над входом. Связки шкур, кожаных бус, ракушек, когтей и клыков напоминали вытянутые птичьи гнезда. Братья вошли в дом. Прохладный воздух чуть горчил от дыма очага. В нишах вдоль стены среди гобеленов и растянутых шкур горели масляные лампы. В центре палаты, где прежде семья готовила пищу, Еще стоял традиционный очаг, хотя теперь рабы трудились на кухнях снаружи дома, чтобы снизить опасность пожара. Мебель черного дерева разгораживала отдельные комнаты, не разделенные стенами. На крюках, вделанных в поперечные балки, висело разнообразное оружие. Иногда из тех древних дней, когда искусство ковки железа было утеряно после исчезновения отца тени. Грубая бронза была изъедена и исковеркана. Сразу за очагом высился ствол живого черного дерева, из которого торчал под углом блестящий меч, чуть выше человеческого роста. Настоящий эмурландский меч, выкованный древним способом, который кузнецам еще предстоит открыть заново. Меч семьи Сенгар, знак благородной крови. Обычно такое оружие семьи привязывали к совсем молоденькому саженцу, и с веками меч скрывался, зарастая в сердцевине дерева. Но это дерево, причудливо изогнувшись, вытолкнуло меч, выставив на показ черное с серебряным отливом лезвия. Братья, проходя, коснулись меча рукой. Их мать, Урут, в окружении рабынь, заканчивала родословный гобелен со сценами участия сынгаров в объединительной войне. Погруженная в работу, она не подняла взгляда на проходящих сыновей. Томат сынгар... Восседал с тремя другими благородными патриархами у игральной доски, изготовленной из громадного разлапистого рога лося. Фигурки были вырезаны из кости и нефрита. Трул остановился, чуть не доходя до них, и положил ладонь на рукоять меча. Это значило, что он привез вести безотлагательные и, возможно, опасные. За его спиной рула треско вздохнул. Гости Тамада, не поднимая глаз, разом встали, а сам Томат принялся собирать фигуры. Трое старейшин удалились в молчании, а Томат, отставив доску в сторону, сел. Трул присел напротив него. «Приветствую, отец! Флот литерийцев убивает тюленей на лежбище калача. Тюлени появились рано и теперь их убивают. Я видел все собственными глазами и поспешил вернуться». Томат кивнул. Значит, ты бежал три дня и две ночи. Пришлось. А страдали Терри в разгаре. Отец, к рассвету дочь Минадор увидит набитые под завязку трюмы кораблей и паруса, наполненные ветром, и кровавый след за каждым кораблем. — А на их место придут другие, — прошипел Рулад. Томат нахмурился на несдержанность младшего сына, и выразил неодобрение следующими словами. «Рулат, передай новости Ханану Масагу». Рулат вздрогнул, но согласно кивнул. «Как скажешь, отец!» Он повернулся и пошел прочь. Томат нахмурился сильнее. «Ты позвал неокрапленного воина на совет?» «Да, отец». «Зачем?» Труллу не хотелось рассказывать, Как заботит его неприличное внимание рулада к нареченной Фира? И он промолчал. Томат вздохнул, словно изучая большие покрытые шрамами руки, которые он положил на бедра. Мы стали слишком благодушны. Отец, разве благодушие полагать тех, с кем имеешь дело честными? Да, и тому есть доказательства. Тогда почему колдун-король согласился на большую встречу с Литери? Темные глаза Тамада уперлись в Трулла. Из всех сыновей Тамада только у Фира был такой же цвет глаз и такой же сильный взгляд, как у отца. «Я забираю обратно, глупый вопрос», — сказал Трулл, опустив глаза, чтобы скрыть смятение. «Прощупывание врага — это нарушение, каковы бы ни были изначальные намерения, Станет острым мечом, Эдур неизбежно ответит. Оба народа возьмутся за оружие. Неокропленные воины будут довольны. Неокропленные воины однажды будут сидеть в Совете, Трул. Разве это не награда за мир, отец? Тамат не ответил. Ханан Масаг созовет Совет. Там ты расскажешь, что видел. Колдун-король велел мне прислать ему моих сыновей для особого задания. Вряд ли новости, которые ты принес, что-то изменит. Трул справился с удивлением и произнес. Я встретил Бинадоса по дороге. Он уже знает и вернется в течение месяца. А Рулат знает? Нет, хотя пойдет с тобой. Неокропленный — это неокропленный. «Как скажешь, отец!» «А теперь отдыхай! Тебя разбудят к совету!» Белый ворон, спрыгнув с просоленного корня, начал рыться в мусоре. Сначала Трул принял его за чайку, задержавшуюся на берегу в быстро угасающем свете, но ворон, каркнул и, держа в бледном клюве ракушку, бочком отошел к воде. Поспать не удалось. Совет назначили на полночь. Беспокойные нервы зудели. Трул пришел на галечный берег к северу от деревни, к устью реки. И теперь, когда тьма накатывала вслед за сонными волнами, он увидел, что на берегу только они с белым вороном. Птица донесла добычу до линии прибоя и начала макать ракушку в набегающие волны. Шесть раз. «Привередливый», — решил Трул, наблюдая, как ворон вспрыгнул на ближайший камень и начал клевать моллюск. Белое зло, само собой. Вспышка цвета кости, свет ненавистный Менандор на рассвете. И паруса Летерри, разумеется, белые. Ничего удивительного. И чистые воды залива Калач откроют сияние морского дна белого от костей тысяч убитых тюленей. Вскоре надлежало начать восстановление сильно уменьшившихся запасов для шести племен, чтобы бороться с голодом. Подумав об этом, Трул по-новому взглянул на браконьерство. Точно рассчитанный удар по союзу племен, выходка, призванная ослабить позиции Эдур на большой встрече. Довод необратимости. Тот же довод они швырнули нам в лицо, построив поселение на пределе. Королевство Литер расширяется, его потребности растут а ваши лагеря на пределе были временными и с войной окончательно опустели. Новые независимые корабли неизбежно будут появляться в богатых водах северного побережья. И за всеми не уследить. Стоит только вспомнить другие племена, жившие когда-то за границей земель Летери, которые получили громадную награду, присягнув на верность королю Летера Эсгаре Дисканару. Но мы-то не другие племена. Ворон каркнул со своего каменного насеста и, мотнув головой, отшвырнул ракушку. Потом, расправив призрачные крылья, поднялся в ночь. Последний насмешливый крик из темноты. Трул сделал охранный жест. За спиной заскрипели под ногами камни, и он, обернувшись, увидел брата. «Приветствую». — негромко произнес Фир. — Твои новости взбудоражили воинов. А колдун-король молчит. Трул снова принялся изучать темные волны, накатывающиеся на берег. Они в упор глядят на те корабли. Ханнан Масак знает, как отвернуться, брат. Он хочет собрать сыновей Тамада Сенгара. Фир стоял теперь сбоку и Трул заметил, как брат пожал плечами. «Видения ведут колдуна-короля с самого детства», сказал Фир, немного погодя. «Он хранит кровавые воспоминания самых темных времен. Отец Тень помогает ему во всем». Упоминание видений напрягло Трула. Он не сомневался в их силе. Совсем наоборот, темные времена принесли тисты Эдур раздоры, атаку чародеев, чужеземные армии, а сам отец Тень пропал. И хотя магия Кураль-Тэмурлан не запрещалась племенам, путь был потерян для них. Лишь разрозненные осколки остались в руках ложных королей-богов. Трул подозревал, что в мыслях ханна Масага таится куда больше, чем только объединение шести племен. Ты не горишь желанием, Трул. Ты умело это скрываешь, но я вижу больше других. Ты воин, который не жаждет схватки. Это не преступление, пробормотал Трул и добавил. Из всех сынгаров только у тебя и отца больше трофеев. Брат, в твоей храбрости нет сомнений, но смелость не главное, что нас связывает. Мы Эдур. Когда-то мы были хозяевами гончих. Нам принадлежал престол Кураль-Темурлан и принадлежал бы по сей день если бы нас не предали. Сначала родственники из Кабандари Кровавого Глаза, а затем тисты Анди, которые пришли с нами в этот мир. Мы в осаде. Литерийцы лишь одни из множества врагов, и колдун-король понимает это. Трул смотрел, как звездный свет играет на спокойной глади залива. Я без промедления вступлю в бой с врагом, Фир. Хорошо, брат. Этого хватит, чтобы Рулад замолчал. Трул напрягся. Он что-то болтает обо мне, этот неокропленный щенок. Если он видит слабость, что видит он и что есть на самом деле, не одно и то же, сказал Трул. Тогда покажи ему разницу, спокойно произнес Фир. Трул промолчал. Он демонстративно не обращал внимания на рулада с его бесконечными вызовами и громкими заявлениями. И был прав, ведь рулад не Но у Трулла были более важные причины. Он пытался воздвигнуть стену вокруг невесты Фира. Конечно, говорить об этом вслух непристойно и вызвало бы шепот недовольства. В конце концов, Майен, нареченная Фира. «Все было бы проще», — уныло подумал Трул если бы он понимал саму Майен. Она не напрашивалась на внимание Рулада, но и не отвергала его. Она ходила по краю приличий, уверенная в себе, как была бы уверена и по праву любая дева, удостоенная чести стать женой оружейника Хиротов. И вновь Трулу пришлось напомнить себе, что это не его дело. Я не буду показывать Руладу то, что он и так уже видел. Он не сделал ничего, чтобы завоевать мое уважение. Руладу не хватает тонкости, чтобы понять, что твое нежелание не означает слабость. Это его беда, а не моя. Ты позволишь слепому старику переходить поток по камням и не поможешь ему? Нет, ты поведешь его, пока своим внутренним взором он не представит то, что видят все. Если все видят, — ответил Трул то слова Рулата не навредят мне, и я могу не обращать на них внимания. Брат, Рулат не единственный, кому не хватает тонкости. Ты хочешь, Фир, чтобы среди сынов Тамада Сенгара зародилась вражда? Рулат не враг ни тебе, ни кому-то еще из Эдур. Он молот и жаждет крови, и ты когда-то шел по этому пути. Вспомни себя в ту пору. Не время бередить раны а для неокропленного воина пренебрежения — самая глубокая рана. Трул поморщился. «Я согласен, Фир. Я постараюсь побороть свое равнодушие». Брат сделал вид, что не заметил иронии. «Совет собирается в цитадели. Войдем в королевский зал вместе». «Это большая честь, Фир». Братья повернулись спиной к темной воде, и не заметили скользящие над ленивыми волнами недалеко от берега тени с бледными крыльями. 13 лет назад Удинаас был молодым моряком. Шел третий год контракта его семьи с торговцем Интаросом из Трейта, самого северного города Летера. На борту китобоя Сила они возвращались из вот Бенедов. Под покровом ночи удалось убить трех китов, И теперь туши волокли в нейтральные воды к западу от залива Калач, когда заметили погоню. «Пять корфан» — кораблей хиротов. Жадность капитана обрекла их. Он отказался бросить добычу. «Уди нас» — хорошо помнил лица командиров китобоя и самого капитана, которых привязали к туше одного китая и оставили на милость акул и дхенраби. Простых моряков забрали с судна, отняв все железное и вообще все, что приглянулось Эдур. На силу спустили теней призраков, сожрать и разодрать на части останки литрийского корабля. С двумя тушами на буксире пять кораблей Корфан черного дерева отбыли, оставив третьего кита убийцам глубин. Даже тогда у Дина Аса не волновала ужасная судьба капитана и командиров. Он родился должником, как и отец, и отец отца. Договор ученичества и рабства – два названия одного и того же. Да и жизнь в рабстве у хиротов не была особенно суровой. За повиновение ты получал защиту, одежду, жилье, спасающее от дождя и снега, и до последнего времени вдоволь пищи. Среди множества обязанностей у Динаса в хозяйстве сенгаров была починка сетей для четырех рыболовных кораблей, кнари, принадлежавших знатной семье. Бывшему моряку не позволялось покидать сушу, так что он мог лишь только смотреть на морские воды на южном берегу устья реки. Да и не стремился он бежать от Эдур. В деревне было много рабов, все, разумеется, Летери, так что он не скучал по компании своих как правило, жалких соплеменников. И уют ли Тера не манил его пойти на попытку побега, все равно обреченную. Все равно уют ему был недоступен, а главное, удина страстно ненавидел море еще с тех пор, как был моряком. В неверном свете он видел на другом берегу речного устья двух старших сыновей Тамада Сенгара и без удивления ловил еле долетающие слова их разговора. Корабли литерийцев снова нанесли удар. Рабы уже знали новости. Не успел юный Рулат добраться до ворот цитадели. Как и следовало ожидать, собрался совет. и Иудинас полагал, что вскоре начнется бойня. Закрутится яростный вихрь стали и чародейства, как и во время любого столкновения с Литери на юге. И, честно говоря, Иудинас желал воинам Эдур доброй охоты. Похищенные литерийцами тюлени грозили народу эдур голодом, а в голод первыми страдают рабы. Удинас вполне понимал своих соплеменников. Для литерийцев только золото что-то значит. Золото мерило всего: власть, положение, достоинство, уважение. Эти товары можно купить за деньги. В самом деле долговые обязательства опутывали все королевство, определяя отношения бросая тень на каждое действие. Добыча тюленей — лишь первый ход в хитроумном плане, который Литери применяли бесчетное множество раз против всех соседних племен. И Эдур, по мнению элитерийцев, такие же, как все. Но они не как все, идиоты. В любом случае, следующий ход будет сделан на большой встрече. Уди-нас подозревал, что колдун-король и его мудрые советники пойдут на соглашение, как слепые старцы. Будто детеныши, захваченные отливом, народы двух королевств неслись головой вперед в смертельные глубины. Мимо шли три раба из дома бунов с вязанками водорослей на плечах. Один из них обратился к Удинасу. Пернатая ведьма будет ворожить ночью! Уди-нас! Как раз когда соберется совет! Удиноас принялся сворачивать высохшую сеть. «Я приду, Хулат!» Рабы ушли, и Удиноас вновь остался один. Взглянув на север, он увидел, как Фир и Трул поднимаются по склону к боковым воротам наружной стены. Свернув сеть, он собрал инструменты в корзинку, закрыл крышку и выпрямился. За спиной раздалось хлопанье крыльев, и Удиноас обернулся. Слишком поздно и темно для птиц. Белый силуэт скользнул над водой и исчез. Удинас моргнул и присмотрелся, убеждая себя, что ему показалось. Нет, только не это. Удинас сделал несколько шагов влево к открытому песку и, пригнувшись, мизинцем левой руки быстро начертил на песке знак «Мольбу». Правую руку он поднял к лицу и двумя пальцами на мгновение прижал веки, прошептав молитву. «Брось, костяшки, спаситель! Обрети сегодня ночью свой взор на меня! Странник, обрати взор на всех нас!» Он опустил правую руку и посмотрел на начертанный символ. «Ворон, сгинь!» Вздох ветра, шорох волн и отдаленные карканье. Содрогнувшись у Динас резко выпрямился и, схватив корзинку, побежал к воротам. Королевская палата представляла собой громадный круглый зал. Потолочные балки из черного дерева терялись в дымке. Неокрапленные войны благородного происхождения стояли с краю, во внешнем круге допущенных на совет. Дальше на скамьях со спинками сидели матери семейств, замужние и вдовы. Еще дальше на шкурах сидели, поджав ноги незамужние и нареченные. В шаге перед ними пол опускался на длину руки, образуя центральный круг утоптанной земли. Здесь сидели воины. И в самом центре располагалось возвышение диаметром в 15 шагов, где стоял колдун-король Ханнан Масак, а вокруг него, глядя на присутствующих, сидели пять захваченных принцев. Спустившись с Фиром в круг, чтобы занять свое место среди окропленных воинов, Трул поднял глаза на короля. На первый взгляд Ханнан Масак, среднего роста и телосложения, был совсем непривлекательным. Простые черты лица, кожа светлее, чем у большинства Эдур, и широкие глаза, словно распахнутые в постоянном удивлении. Его власть покоилась не на физической силе, а на голосе. Богатый и глубокий, этот голос хотелось слушать, даже если он звучал тихо. Стоя в тишине, как сейчас, Ханнан Масак казался попавшим во власть случайно, словно забрел в центр громадного зала и теперь оглядывается в небывалом изумлении. Нарядом он не отличался от остальных воинов и не носил знаков отличия. В конце концов, его трофеи сидели вокруг него на возвышении, первые сыны подчиненных ему вождей. Внимательно присмотревшись к колдуну-королю, можно было заметить и другой знак силы. Громадная тень простерлась за его спиной. Длинная, расплывчатая. Но обе руки в рукавицах держат по смертельному мечу. Шлем, квадратный от доспехов плечи. Тень-призрак Ханана Масага, недремлющий страж. И Трул заметил, что в позе охранника нет никакого смущения. Немногие колдуны могли создать такое существо, опираясь на жизненную силу собственной тени. Куральт тек сильно и свирепо в этом молчаливом, вечно бодрствующем страже. Взгляд Трула упал на тех заложников, что смотрели в его сторону. Криснан. Не просто представители своих отцов, а ученики Ханнана Масага в чародействе. Они лишились своих имен, а новые в тайне выбрал хозяин и скрепил их заклятием. Однажды они вернутся в свои племена вождями, абсолютно преданными повелителю. Прямо перед трулом сидел заложник из племени Мирудов. Самое большое племя из шести Мируды капитулировали последними. Они считали, что так как их почти 100 тысяч, из которых 40 тысяч окропленные или в самом скором времени окропленные войны, то они имеют право главенствовать среди Эдур. Больше воинов, больше кораблей, во главе вождь, у которого на поясе больше трофеев, чем у кого-либо. Мируды главные. Так и было бы, не владеясь таким необычайным мастерством Ханан Масаг фрагментами Куральд Эмурлана, которые приносят власть. А вождь Ханрадик Халаг гораздо лучше управляется с копьем, чем с колдовством. Никто, кроме Ханнана Масага и Ханрадик Халага, не знал подробностей этой последней капитуляции. Мируды крепко держались против хиротов и примкнувших племен Арапаев, Салантов, Денратов и Бенедов. Ритуальные военные условности быстро забывались, уступая место ужасающей жестокости, порожденной отчаянием. Древние законы оказались на грани раскола. Однажды ночью Ханан Масак, почему-то никем не замеченный, пришел в деревню вождя, в его собственный большой дом. И к первому свету жестокого пробуждения Менандор Ханрадик Халак сдал свое племя. Трул не знал, как относиться к историям, утверждавшим, что Ханради больше не отбрасывает тени. Сам он впоследствии не видел вождя Мирудов. Первенец вождя теперь сидел перед трулом. Голова выбрита в знак того, что он отлучен от родной семьи. Паутина глубоких широких шрамов покрывает лицо. Невыразительные глаза смотрят настороженно, словно выискивая убийственный заговор в собственном зале колдуна-короля. Масляные лампы, подвешенные под высоким потолком, разом моргнули и все умолкли, пристально глядя на Ханана Масага. Он не повышал голос, но богатый тембр разносился по огромному залу, так что никому не приходилось напрягать слух, чтобы уловить слова. «Рулат, неокропленный воин и сын Тамада Сенгара, принес мне весть от своего брата Трула Сенгара. Этот воин отправился на побережье Калача в поисках нефрита». Он стал свидетелем ужасного события и бежал без остановки три дня и две ночи. Взгляд Ханна на Масага уперся в Трулла. «Поднимись и встань рядом со мной, Трул Сенгар, и поведай свою историю». Трул прошел мимо расступившихся воинов и запрыгнул на возвышение, стараясь скрыть слабость ног, чуть не подкосившихся от усилий. Выпрямившись, он прошел между двумя Криснан и встал справа от колдуна короля. Трул оглядел поднятые к нему лица и увидел, что большинство уже знают, о чем он собирается поведать. Лица потемнели от гнева и жажды мести. То и дело кто-то озабоченно хмурился. «Я принес слово совету! Клыкастые тюлени пришли рано на свое лежбище!» За мелководьем я видел акул, бесчестное колдовство, а среди них девятнадцать элитарийских кораблей. Девятнадцать! Полсотни голосов слились в едином крике. Однако такое нарушение приличий можно было понять. Трул подождал мгновение, потом продолжил. Их трюмы были почти полны, корабли сидели в воде низко, а море покраснело от крови и потрохов. Промысловые лодки сновали рядом с большими кораблями. За 50 ударов сердца, что я стоял и смотрел, я видел сотни трупов тюленей, поднимаемых на крюках. Двадцать лодок ждали у берега, а на берегу среди тюленей было 70 человек. «Они заметили тебя?» — спросил один воин. Ханан Масак, похоже, решил совсем махнуть рукой на правила. По крайней мере, пока. «Заметили» и прекратили бойню на мгновение. Я видел, как двигаются их губы, хотя не мог слышать слов заревом тюленей и видел, как они смеются. Ропот поднялся среди слушателей. Воины вскочили на ноги. Ханан Масак поднял руку. Мигом все стихли. Трул Сенгар ещё не кончил рассказ. Трул, откашлившись, кивнул. «Вы видите меня, воины, а те из вас, кто знает меня, знают и мое любимое оружие — копье. Вы видели меня когда-нибудь без моего окованного железом потрошителя врагов? И вот, увы, я оставил его в груди того, кто засмеялся первым». Эти слова были встречены ревом. Ханан Масак положил руку на плечо Трулла, и молодой воин отступил в сторону. Король Колдун мгновение изучал лица собравшихся, потом заговорил. Трул Сенгар сделал то, что сделал бы любой воин Эдур. Его поступок воодушевил меня, однако теперь он стоит тут безоружный. Трул почувствовал, как тяжелела рука на его плече. Размышляя взвешенно, «Как положено королю», — продолжал Ханнан Масак. «Я понимаю, что должен отринуть гордость и смотреть вдаль. На то, что имеет значение. Брошенное копье, мертвый Летери, безоружный Эдур. И вот, глядя на лица моих драгоценных воинов, я вижу тысячу летящих копий. Тысячу мертвых Летери, Тысячу безоружных Эдур. Все молчали. Никто и не подумал возразить, у нас много копий. Я вижу жажду мести. Налетчики заслужили смерть даже в преддверии большой встречи, потому что их смерть нужна. Нашего ответа ждали, потому что такую игру затеяли литерийцы с нашей жизнью. Поступим мы так, как хочется им? Конечно, на такое преступление ответ может быть только один. И ответив предсказуемо, мы будем следовать неизвестному плану, который, вне сомнения, откроется на большой встрече эти слова заставили многих нахмуриться в явном смущении ханан мазаку увел слушателей на незнакомую территорию сложностей нарушители умрут продолжал колдун король однако никто из вас не прольет их крови мы сделаем то чего от нас ожидают но так как они и представить не в состоянии Время убивателя Терри наступит не сейчас. Я обещаю вам кровь, мои воины, но не теперь. Нарушителям не выпадет честь умереть от вашей руки. Их судьбу решит Куральд Эмурлан. Трулсен Гарни, сдержавшись, содрогнулся. Снова тишина окутала зал. — Полное раскрытие! гремел Ханнан Масак. «Покажут мои Криснан! Не оружие настигнет Летарицев. Их маги ослепнут и потеряются, не в силах противостоять тому, что придет за ними. Нарушители умрут в мучениях и ужасе, объятые страхом, визжа, как дети, и судьбу несчастных прочтет на их лицах тот, кто найдет их». Сердце Трула колотилось. Во рту пересохло. Полное раскрытие. Какую давно потерянную силу обнаружил Ханан Масак? Последнее полное раскрытие Кураль Эмурлана сотворил сам с Кабандари Кровавый Глаз, Отец Тень, до того, как путь был утерян. Потерю возместить не удалось. И никогда, подозревал Трул, не удастся. Неужели колдун-король обнаружил что-то новое? Потрепанные, потертые и щербатые глиняные плитки лежали перед пернатой ведьмой. Бросок уже был сделан, когда Удина ввалился в пыльный сарай, торопясь объявить о знамении, предупредить молодую рабыню, чтобы не забиралась в обители. Поздно. Слишком поздно. На гадание пришла примерно сотня рабов. Меньше, чем обычно. Ничего удивительного. Многие воины Эдур загрузили своих рабов работой, готовились к ожидаемой стычке. Когда Удина вошел в круг, на него все обернулись. Сам он смотрел только на пернатую ведьму. Она уже прошла далеко по пути к обителям. Голова поникла, подбородок уперся между выдающимися ключицами, густые желтые волосы опустились на лицо, и маленькое детское тело сотрясало ритмичная дрожь. Пернатая ведьма родилась в этой деревне 18 лет назад. Редкое зимнее рождение. Редкое, потому что она выжила. О способностях девочки стало известно до ее четвертого дня рождения, когда в своих повторяющихся снах она начала говорить с голосами предков. Старые плитки обители выкопали из могилы последнего литерийца в деревне, обладавшего способностями, и отдали ей. Некому было научить ее тайне плиток, Но, как оказалось, девочке и не требовалась помощь смертных. Обо всем позаботились духи предков. Она была служанкой Майен, и после свадьбы Майен придет в дом Сенгаров, а Удинас был в нее влюблен. Разумеется, безответно. Пернатая ведьма достанется мужу из числа достойнейших рабов Летери, человеку, чья семья владела титулом и властью в Летеросе. Должникам, вроде Летеросе. Нечего рассчитывать на такую партию. Удина стоял и смотрел на нее, пока Хулат не взял его за запястье и не усадил на землю среди остальных. Наклонившись поближе, друг тихо спросил: "В чем дело, Удинас? Она бросила. Да? И теперь мы ждем, когда она вернется. Я видел белого ворона. Хулат содрогнулся. Там на берегу." Я взмолился страннику, но ничего не помогло. Ворон только посмеялся над моими словами. Их разговор услышали, и поднялся ропот. Внезапный стон пернатой ведьмы заставил всех замолкнуть. Она медленно подняла руку. Белки закатившихся глаз напоминали лед горных потоков. Радужки и зрачки словно пропали навсегда. А за белками проплывала двойная спираль призрачного света, Зыбкой на чёрном фоне бездны. Ужас исказил прекрасные черты девушки, первоначальный ужас души, стоящей перед забвением, вместе такого одиночества, что единственным ответом было отчаяние. И всё же, это было также место мысли, и мысль мерцала через бездну лишённую творцов, рождённых во плоти, чтобы существовать. Только разум может вернуться в прошлое. Только мысли могут там существовать. Ведьма отправилась во времена до начала миров и теперь шла вперед, чтобы увидеть восхождение обителей. Удинас, как и Вселитерис, знал порядок и формы. Сначала три опоры, известные как творцы владений. Огонь, бесшумный вскрик света, водоворот звезд. Дольмен, суровый и не имеющий корней, бесцельно странствующий в пустоте. И на пути у этих двух стихий странник, носитель своих собственных непонятных законов, он вовлек огонь и Дольмен в яростные войны, громадные поля непрерывного взаимного уничтожения. Однако порой, редко, устанавливался мир между двумя противниками. И огонь ластился, но не обжигал, а Дольмен прекращал скитание и пускал корни. И тогда странник принимался плести таинственные узоры, создавать сами обители — лейнт, азаты, зверь. Посреди них возникли остальные опоры — топор, кастет, клинок, стая, оборотень и белый ворон. Потом, когда владения приняли форму, спиральный свет стал ярче и явилась последняя обитель. Незримая она существовала с самого начала. Пустая обитель, средоточие верований Леттери, была в центре громадной спирали владений. Дом престола, незнавшего короля. Дом странствующего рыцаря и хозяйки, ожидающей в одиночестве на постели снов. Дом наблюдателя, видевшего все из корохода, обходившего границы, которых даже сам не видел. Дом спасителя, никогда не стискивавшего кулак. И, наконец, дом предателя, чьи нежные объятия разрушали все, чего он касался. «Идем со мной к обителям». Слушатели вздохнули разом, не в силах сопротивляться страстному тихому приглашению. «Мы стоим на Дольмине. Разбитый камень, изрытый разлетевшимися осколками. На его поверхности кипит жизнь, такая мелкая, что трудно разглядеть. Жизнь, запертая в бесконечных войнах. Клинок и кастет. Мы среди зверей. Я вижу костяной трон, скользкий от крови и укрытый слоями призрачных воспоминаний о бесчисленных узурпаторах. Я вижу старца, все еще безлицего, все еще слепого. И коргу, которая отмеряет цену неясным путям исполинов, правица, которая обращается к безразличным. Я вижу шамана, ищущего истину среди мертвых, и охотника, который живет одним днем и не думает ни о чем, кроме непрерывных убийств, и следопыта который ищет знаки неизвестного и бредет бесконечными тропами трагедии. Обитель зверя в этой долине всего лишь царапина на твердой коже Дольмина. Никого нет на костяном троне. Хаос затачивает оружие. Убийства продолжаются. Из мощного водоворота выходят существа, и убийства творятся без меры. На такую силу следует ответить. Странник возвращается и бросает семя в пропитанную кровью землю, Так возникает обитель азаттов. Смертельное пристанище для тиранов. Их нетрудно соблазнить. Так достигается равновесие. Но ведь равновесие жуткое, правда? Нет конца воинам, хотя и стало их меньше. Так что, наконец, все сосредоточились на них. В голосе ведьмы звучало вольное чародейство. Грубая песня врывалась, мучила, открывала видение разуму всех слушающих. Пернатая ведьма вернулась из первоначального ужаса, и не было страха в ее словах. Но шаги времени и есть тюрьма. Мы закованы в прогресс. И странник приходит снова, и возникает обитель льда с прислужниками, путешествующими по владениям, чтобы противостоять времени. Бродяга-охотница, закройщик, оруженосец дитя и семя, а на ледяном троне сидит смерть в капюшоне, стылая, похищает любовь. Разбивает тревожные оковы смертной жизни. Это дар. Дар холодный. Затем, чтобы снова достичь равновесия, был рожден Элейнт. И хаос обрел плоть. Плоть драконью. Правило королева, убиваемая снова и снова каждым ребенком, которого приносила. и Ее консорт, не любящий никого, кроме себя. Вассал, слуга и телохранитель, обреченный на вечное поражение. Рыцарь, клинок самого хаоса. Не вставай на его пути! И врата, которые есть дыхание. пивал порождение драконов и дама, сестра, пьющий кровь и землемер, павшие драконы. И остается еще одна обитель. Удина нас в унисон со всеми прошептал. Пустая обитель. Пернатая ведьма внезапно наклонила голову. Ее чело нахмурилось. Что-то кружит над пустым троном. Не знаю, что оно кружит. «Бледная рука пляшет сама по себе, нет. Это...» Она оцепенела. Из ран на плечах хлынула кровь и ее оторвало от пола. Крича, собравшиеся, повскакивали на ноги и ринулись вперед, протягивая руки. Поздно. Невидимые когти сомкнулись крепче, и невидимые крылья взметнули пыль в сарае. Пернатую ведьму понесло в тень под закругленным потолком. Она закричала. Удина сбросился, расталкивая всех к деревянной лестнице, ведущей на чердак. Щепки впивались в ладони, когда он карабкался по крутым грубым ступеням. Крики пернатой ведьмы наполняли воздух, пока она извивалась в невидимых когтях. «У воронов нет таких когтей!» Он добрался до чердака, не отрывая глаз от пернатой ведьмы, в шаге от края прыгнул в воздух и, растопырив руки, пролетел над головами толпы внизу. Он целился в беснующийся воздух, пытался дотянуться туда, где парило невидимое существо. И столкнулся с тяжелым чешуйчатым телом, обхватил руками нечто липкое и мускулистое. Раздалось дикое шипение, над левым плечом лязгнула челюсть. Остро отточенные зубы проткнули кожу, глубоко вонзившись в плоть. «Уди нас!» — заревел. «Вивал! Порождение элейнтов!» Левой рукой он пытался нащупать на поясе рыболовный нож. Зверь вцепился в плечо, и хлынула кровь. Нащупав потертую деревянную рукоятку, Удинас выхватил кривой нож. Внутренняя кромка была остро наточена, чтобы легко срезать узлы. Извиваясь, стиснув зубы, стараясь не обращать внимания на челюсти рептилии, кромзающие изодранное плечо, он нанес удар сверху вниз. Туда, где должна была находиться одна из лап Вивала. Попал. Снова полоснул внутренней кромкой ножа по сухожилиям. Зверь взревел и отпустил пернатую ведьму. Она рухнула в лес, поднятых внизу рук. Удар когтей пробил грудь у Динаса. Он взмахнул ножом и снова попал. Лапа отдернулась. Челюсти разжались и снова сжались, теперь на шее. Кривой нож выпал из разжавшейся руки. Кровь залила рот и нос. И снова взревел Вивал, теперь от ужаса и боли. Звук вырывался из ноздрей чудища горячими струями, обжигавшими спину Удинаса. Челюсти раскрылись. Удинас полетел вниз и больше ничего не чувствовал. Все потянулись к выходу, когда Ханнан Масак тронул Трулла за плечо. «Останься», — тихо произнес он, — «и твои братья пусть останутся». Трул наблюдал, как уходят группками знакомые воины. То и дело можно было заметить, как вспыхивает смятение на лице взволнованного воина, повернувшегося бросить последний взгляд на колдуна короля и его Криснан. Фир подошел ближе, за ним Рулат. Лицо Фира оставалось непроницаемым, он ничему не удивлялся, А рулад, похоже, не мог успокоиться. Он вертел головой туда-сюда. Рука похлопывала по рукояти меча у пояса. Еще двенадцать ударов сердца, и они остались одни. Заговорил Ханнан Масак. «Посмотри на меня, трул Трулсенгар. Надеюсь, ты понимаешь. Я не намерен критиковать твой поступок». Я и сам бросил бы копье в этого Летери за его наглость. Я выставил тебя в плохом свете. Прими мои извинения. Это ни к чему, государь, — ответил Тру. Мне приятно, что в моих действиях вы нашли точку опоры, чтобы повлиять на совет. Колдун-король наклонил голову. Опоры. Он улыбнулся, хотя и натянуто. Тогда больше не будем об этом, Трулсенгар. Ханнан Масак перевел взгляд на Рулада и заговорил строже. Сенгар, неокропленный, ты сейчас присутствуешь здесь, потому что ты сын Тамада, и мне нужны все его сыновья. Надеюсь, ты будешь слушать, а не говорить. Рулат, неожиданно побледнев кивнул. Ханан Масак прошел между двумя своими Криснан, которым пришлось расступиться, и повел трех сыновей Тамада с возвышение. «Я понимаю, почему Бенадас снова странствует. У него нет якоря, верно?» «Ну ничего, расскажите брату, когда он вернется, обо всем, что услышите от меня сегодня». Они вошли в чертог колдуна-короля. Тут не было ни жены, ни рабов. Ханнан Масак жил просто в компании теневого стража. Просторная комната содержалась в строгом порядке. Три луны назад, начал, повернувшись лицом к братьям Ханнан Масак. Мой дух путешествовал, пока я спал. И было мне видение. Я находился на заледеневшей равнине. За землями Арапаев к северу и востоку от Голодного озера. Земля там всегда спокойна. Но сейчас там рождается сильное присутствие, злое и безжалостное. Ледяная игла или копье. Я не смог подобраться близко. Оно возвышалось над снегами, блистая, ослепляя отраженным солнечным светом. Что-то темное таилось в его сердцевине. Глаза Ханна Аннана Масага помутились, и Трулс с содроганием осознал, что повелитель вновь оказался в том холодном пустынном месте. Дар для Эдур, для колдуна короля. Он замолк. Никто не проронил ни слова. Вдруг Ханнан Масак протянул руку и вцепился в плечо Фира, пристально глядя на старшего брата Трулла. «Четыре сына Тамады Сангара должны туда отправиться. Забрать дар. Вы можете взять еще двоих. Я видел в видении шесть пар следов, ведущих к ледяной игле». Фир заговорил. ты и Мидик Буны». Колдун-король кивнул. «Да, правильный выбор. Фирсенгар, я назначаю тебя командиром отряда. Ты исполняешь мою волю, и никто не посмеет прикословить тебе. Ни ты, ни другие не должны прикасаться к дару. Возьмите его из ледяной иглы, заверните в шкуры, если получится, и возвращайтесь». Фир кивнул. «Ваше приказание будет исполнено, государь!» «Хорошо!» Ханан Масак оглядел трех братьев. «Многие уверены, может, даже вы сами, что объединение племен было моей единственной целью, как вождя хиротов. Сыновья Тамада, знайте, это лишь начало!» Внезапно в комнате возник кто-то еще, И король, и братья разом повернулись к входу. На пороге стоял Кризнан. Ханан Масак кивнул. «Рабы», — сказал он, — «были заняты сегодня ночью. Пойдемте все вместе». Вокруг души витали тени призраки. Да от него и осталась только душа, недвижимая и беззащитная. Она видела без глаз, ощущала без кожи, Как смутные жестокие существа приближались и кружили, как собаки вокруг черепахи. Они были очень голодны, эти призрачные духи. И все же что-то удерживало их, какой-то глубокий запрет. Они тыкали и пинали его, но и только. Тени-призраки неохотно подались назад, когда появился кто-то или что-то, и Удина наас рядом теплое охраняющее присутствие. Пернатая ведьма. Она невредима, смотрит на него насмешливыми, серыми глазами. «Сын долго», — сказала она, покачав головой. «Говорят, ты освободил меня, одолев Вьевала. Твоя любовь сжет мне глаза, Уди нас. Что мне делать с этой правдой?» Уди нас почувствовал, что может говорить. «Ничего не делай, пернатая ведьма. Я знаю, чему не бывать. Я не сломлюсь под этой ношей. Я вижу. Что произошло? Я умираю. Умирал. Урут, жена Тамада Сенгара, откликнулась на наши страдания. Она призвала Куральте Мурлан и сумела прогнать Вивала. А сейчас она исцеляет нас обоих. Мы лежим бок о бок у Динас, на пропитанной кровью земле. Лежим без сознания, а она удивляется, что мы не хотим возвращаться. А мы не хотим? Ей нелегко излечить наши раны. Я сопротивляюсь за нас обоих. Почему? Я встревожена. Урут ничего не чувствует. Ей кажется, что ее сила чиста, а она запятнана. Не понимаю. Ты сказала Куральт Эмурлан? Он утерял чистоту. Не знаю как, не знаю почему, но он изменился. Среди всех Эдур он изменился. И что нам делать? Возвращаться. Вздохнула она. Выполняй ее приказы. Вырази благодарность за участие, за излечение нашей иссерзанной плоти. Однако на ее многочисленные вопросы мы можем ответить немного. Все смешалось. Битва с неизвестным демоном, хаос. И об этом разговоре у Динас мы не скажем ничего, понял? Да. Она потянулась. У Динас почувствовал ее руку рядом со своей, и к нему потекло тепло. Теперь он слышал, как стучит сердце в ответ на прикосновение, услышал стук и другого сердца, на расстоянии но все ближе. Но это не она. У Дина почувствовал ужас. Мать Трула отступила назад. Нахмуренные брови расправились. Возвращаются, сказала она. Трул уставился на двух рабов. Удинос из их дома, а вторая — из служанок Майен. Ее прозвали «Пернатая ведьма» за умение ворожить. Дыры в их рубашках еще были заляпаны сгустками крови, но сами раны затянулись. На груди Удинаса виднелись пятна другой крови, золотой и по-прежнему блестящей. «Надо запретить эти гадания», — прорычал Ханнан Масак. «Позволять колдовство Летери в своем доме?» «Опасная снисходительность!» «Есть и польза, высокий король», — сказала Урут. Трул видел, что она все еще озабочена. «И в чем же жена Тамада?» «На ясный призыв, высокий король, нам стоит обратить внимание». Ханан Масак поморщился. «Это кровь вивала на рубахе у мужчины? Он заразился?» «Возможно», — согласилась Урут. «Многое из того, что творится в душе Летерри, скрыто от моего искусства, высокий король». «Этим страдаем мы все, урут. колдун Колдун-король оказал большую честь, назвав ее настоящим именем. «Нужен постоянный присмотр», — продолжил он, глядя на Удина Аса. «Если в нем кровь вивала, в конце концов правда откроется. Чей он?» Томат сенгар прочистил горло. Этот мой колдун король. Ханан Масак нахмурился. Трул понял, что тот думает о своем сне и о решении вовлечь в историю семью сенгар. Совпадение в мире редки колдун Король заговорил строже. Пернатая ведьма принадлежит воен, да? Скажи, урут! «Ты чувствовала ее силу, когда лечила?» Мать струла покачала головой. «Ничего особенного. Или...» «Или что?» Урут пожала плечами. «Или она, несмотря на раны, умело скрывала свою силу? Если так, ее сила превосходит мою?» «Невозможно. Она Литери. Она рабыня и еще девственница». Ханан Масаг хмыкнул, явно подумав о том же. На нее напал Вивал, справиться с которым ей явно не по плечу. Нет, девчонка не умеха. Плохо обучена и не представляет огромности того, во что ввязывается. Смотри, она только в себя приходит. Пернатая ведьма подняла дрожащие веки, и выражение непонимания быстро сменилось животным ужасом. Ханан Масак вздохнул. «Какое-то время от нее не будет толку. Пусть о ней заботятся Урут и другие женщины». Он повернулся к Томаду Сенгару. «Когда вернется Бенадас?» Томад кивнул. Трул обернулся на Фира. Позади него коленопреклоненные рабы, присутствовавшие на гадании, прижались к земле, Не шевелясь с самого появления Урут. Строгие глаза Фира словно сосредоточились на чём-то, чего не видел никто другой. Когда вернётся Бинадас, сыновья Тамада отправятся в ледяную пустыню. Удинас издал болезненный стон. Колдун король, не обращая внимания, зашагал к выходу из сарая. Кризнан держались сбоку, а теневой страж протянулся сзади. На пороге этот чудовищный дух вдруг чуть помедлил и бросил взгляд назад, хотя невозможно было понять, на кого глядели невидимые глаза. Уди нас вновь застонал, и Трул заметил, как дрожат руки раба. На пороге теневой дух пропал.